24 дня, 7 часов. Финикс, штат Аризона. Кэтрин Соерс, 06. Вне себя. Кто-нибудь должен был ей сказать. Ей наговорили уйму других вещей, что карьера офицера полиции идёт вразрез с семейной жизнью, что став лейтенантом фактически становишься политиком. что быть женщиной значит быть в три с половиной раза эффективнее любого мужчины того же ранга, а все окружающие тем временем ведут себя так, будто мэр дает тебе лычки только для поддержания реноме. Предупредили даже, что зарплата отстойная, и не соврали. Но ни одна душа ей не сказала, что в один прекрасный день вселенная щелкнет выключателем, и ты из яркой, амбициозной, восходящей звездочки вдруг превратишься в старую, озлобленную, погасшую звезду, тянущую свой пятый десяток по уши в выплатах за автомобиль и налогах на недвижимость, гадающую всякий раз, когда прошибет потом, не симптом ли это преждевременной менопаузы и не верхняя ли точка жизни, после которой начнется быстрое движение вниз, в несостоятельность и в тираж. А еще забыли упомянуть, что когда мир станет серее и сложнее, а перетаскивание контейнеров до обочины в день вывоза мусора все больше и больше будет казаться не менее существенным достижением, чем лучшее из арестов, то некоторые из жуликов и негодяев, которых она брала в Альгамбре, будут проживать в шикарных пригородных особняках в Пэрадайс-Вэлле с ухоженными дворами и навехонькими внедорожниками на подъездных дорожках. Вот таких, как этот. Справедливость? Где? Где? Джордж Ривера заставил её прождать 5 дней, твердя, что хочет рассмотреть её предложение, сводившееся к кругленькому миллиону долларов из её призовых денег, если обеспечит ей убежище на 30 дней. Вынудил ждать, тарахтясь в говённый телек в отеле с почасовой оплатой неподалёку от трассы I-17, потея и сражаясь с генератором льда, прежде чем на её одноразовый телефон пришло сообщение. Заходите, гласило оно в любое время. Козёл. И вот она здесь часом позже. Перед домом Джорджа Ривера красуется декоративный бассейн и флагшток, на котором развивается заслуженная слава. Заслуженная слава одно из прозвищ флага США. Вокруг бассейна розовые и красные цветы. Вот вам и плоды преступности. Кэтрин звонит в дверь и ждёт. Внутри слышно, как Джордж шикает на тявкающую собачонку, а когда открывает, та да, сидит у него на руках. Этокий ком белого пуха со свирепыми чёрными глазёнками. Напоминает Кэтрин её бывшую заловку. Лейтенант, добро пожаловать в мой дом. Вступив в дом, она вытирает подошвы своих Timberland'ов о коврик с надписью Добро пожаловать. И через розовый мраморный коридор следует за ним в кухню открытой планировки с видом на сад позади дома. И здесь декоративные посадки. В патио обустроенное костровище и бассейн за ним. Джордж спускает собачонку на пол, и та в припрыжку уносится вглубь дома. Наливает Кэтрин лимонаду из графина, стоящего в холодильнике. Лимонад вкусный. Кто сказал, что преступления не окупаются, правда? Летенант, я благодарю Господа каждый день за то, что, несмотря на былые проступки, сумел использовать свои предпринимательские дарования, дабы обеспечить своей семье американскую мечту. Иначе говоря, сначала наркота и угнанные авто, а после, когда вышел стрип-клубы и бары, потом строительство и благотворительность, места в консерватории и двое детей в частных учебных заведениях. Кэтрин допивает лимонад. Хватит брюзжать, говорит она себе. Он тебе нужен. Значит, по рукам? С полупожатием плеч Риверс взбирается на барный табурет и опирается локтями о гранитную столешницу кухонного островка. Рубашка на нём ослепительно белая в тоненькую красную полоску. Кэтрин составляет ему компанию, взяв табурет и кладёт свой мобильник на стойку. Взгляд Джорджа падает на телефон. Само собой, разумеется, я не пойду ни на какие противозаконные действия, мисс Соерс говорит он. Но в свете наших давних отношений и принимая во внимание ваше уверение, что сей секретный проект, в котором вы заняты, служит для блага нации, тогда да, я готов выслушать ваше предложение. Не ради миллиона долларов, ну, не без того, смеётся он. Я же сказал, что я предприниматель. Он подвигает мобильник к себе. А это одноразовый, только взяла. Я знаю, что делаю, исключительно для экстренных случаев, отвечает она. Урок номер 1. Урок преступника копу. Она замечает в его взгляде намёк на пренебрежение, выдающий, что Джордж считает её дилетанткой в этой сфере. Проблема не в телефоне, а в звонках. По виду понятно, что он ожидает с ее стороны признания этого уголовного наставления и подтверждает это кивком. «Они во всех телефонах ваших контактов», — продолжает Ривер. «Во всех!» «Избавьтесь от него!» «Теперь вы в моем мире!» «Уж поверьте мне на слово, они прослушивают каждого засранца, с которым вы встречались хоть раз!» «Мы с вами не встречались ни разу!» О, вы были со мной ежедневно, офицер, каждый божий день, все 7 лет. Мстительный проблеск в его взгляде. Кэтрин этого ожидала, но всё равно не в восторге. 7 лет за организацию угона машин в восьми штатах. Более 600 автомобилей общим итогом. Даже после того, как Джордж попал под подозрение, ей потребовалось 4 года, чтобы разобраться, как он действует и как его прищучить. Более трудного дела в её практике не встречалось. Крайне долго она никак не могла разуметь суть аферы, но в конце концов разобралась. Разводняк в два этапа. На первом этапе жульничество, до которого способен додуматься любой криминальный ум. Берёшь машину в аренду в компаниях по прокату автомобилей, затем меняешь номерные знаки и продаёшь крадене авто ничего не подозревающим частным покупателям за наличные на вторичном рынке. Но была еще часть вторая. Вот в ней-то и заключалась особенность, позволившая его воровству так долго оставаться нераскрытым и отметившая Джорджа печатью темного гения. По завершении первой половины этого кидалова он похищал те же автомобили у их новых частных владельцев, прямо с дорожек у домов и гаражей, менял номера на настоящие, и возвращал в прокатную компанию даже до истечения периода аренды. Прокатная компания в счастливом неведении, частные владельцы и копы чешут в затылках, ведь кому же в голову придёт, что эти пропавшие машины приспокойненько стоят в автопарках. Это было шикарно. Просто охрененно. Урок номер 2, вещает Ривера, наливая кофе из стеклянного кофейника и подвигая ей кружку. Думайте, Думайте, как будет думать ваш противник, а потом думайте иначе. А не этого не поймут, потому что не могут. Мы все думаем по схеме. Выйдите за рамки этой схемы и сможете оставаться вне поля зрения. Как ни притет Кэтрин его тон превосходства, именно из-за него она и здесь. Потому ты и выбрала его, потому и пришла к этому человеку, которого сама же и посадила. Он умеет избегать обнаружения как никто другой. Миллион долларов, для пущей уверенности переспрашивает Ривера. Наличными. Это 40 штук в день, по-новому внедорожнику в день, по-новому бассейну каждые 3 дня. Только за то, что я вас спрячу? Именно. Вы в беде? Я бы не сказала нет. Наконец он разводит руками. Отлично. Деньги ваши, но лучше делайте в точности, как я говорю. Или что? Наденете мешок мне на голову? Сейчас? Сначала допейте кофе. Я привлёк помощь кое-кого из друзей. Ладно. Когда я познакомлюсь с этими друзьями? Где они меня спрячут? Увидите. Подготовившись заранее, Ривера вытащил из кармана узорную бандану Вообще-то вы их не увидите. Наденьте вот это. Урок 3. Вам не зачем знать, куда вы отправитесь. Эти парни, они суеверные, отнюдь не без причины. Кстати, как вы сюда приехали? На прокатной? Господи. Она выставляет ладонь, отказываясь от банданы. Ни за что, идите на хрен, а машину я одолжила у подруги. Кэтрин хочет отрицать это, но вовремя спохватывается. Бывший, очень давнишний. Ривера покачивает головой, явно не в восторге от этого. И вы называете себя копом? Неосмотрительно, Кэтрин. Расслабьтесь, я с ней лет 20 не виделась. Тогда как заполучили грёбаное авто? Проследила за ней до дома, а потом угнала. Угнали? Вы же сказали, что одолжили. Угнала. Так что прямой связи между нами нет, ни следа. Но вы ехали на угнанной машине? Поменяла номера. Урок номер 1, так что ни следа. След есть всегда, всегда. В тюрьмах людей, думающих, что они не оставили ни следа, как селёдок в бочке. Наденьте. Или сделка отменяется. Она ждёт, пока Ривера Красноречиво не пожимает плечами, мол, иначе никак. И только тогда она уступает и завязывает глаза. Плотнее, велит он. Она затягивает повязку и завязывает узлом. Темно хоть глаз выколи. Хорошо, слышит она слова Джорджа в тот момент, когда обе руки вдруг рывком заводят назад и стягивают вместе, наверное, кабельной стяжкой. И все это происходит прежде, чем Кэтрин успевает воспротивиться. Она с негодованием тужится освободиться. «Нет, нет, нет, ни за что! Руки мне нужны! Освободите меня! Какого хера, Джордж?» «Ну и как вам оно?» «Оказаться в наручниках?» «Вот только я был поделикатнее. Ваши бугаи ткнули меня мордой в асфальт на глазах у детей, придавив ботинком между лопаток и приставив пистолет к виску. Помните это? Вы помните это, Кэтрин?» Полегче, Джордж, и разрежьте эту стяжку, иначе сделки не будет. На глазах у моих детей. Я просил вас ради детей посадить меня в патрульную машину без шума и пыли, и я поехал бы без сопротивления. Что это значит, Джордж? Я тоже провел небольшое расследование. Джордж, вы наводите на мой след федералов после того, как я столько сил потратил, чтобы выбросить все это из головы. Так, да? У меня дочь учится в Джульвертской школе. Giuliertская школа. Частный нью-йоркский институт музыки и исполнительских искусств. Джордж, я предлагаю вам миллион долларов. 40 штук в день, да? Вообще-то нет. Я тут прикинул, выходит всего-то по 40 долларов в день, если считать время, что я провёл за решёткой, а не с детьми. Маловато как-то. Джордж, идея кражи машин принадлежала вам. 40 долларов в день, Кэтрин. чтобы вы могли приспокойненько уйти с двумя миллионами. Не успевает Кэтрин попытаться спасти сделку, как снаружи слышится звук приближения и торможения больших автомобилей. Вы бы ни за что не справились, говорит ей Джордж. Вам не достаёт криминального ума, простите за прямоту. Это дерьмо не по вам. И на заметку. За миллион долларов я теперь даже с постели не встану. Вы меня сдали? Нет. Они видели, что до этого дойдёт. Позвонили мне раньше вас. Сказали, какой-то алгоритм предсказал это. Хер их знает. И вот вы здесь, думая, что раз вы меня арестовывали 7 лет назад, нас не свяжут. Они теперь умны. Чересчур умны. Знаете, что я вам скажу? Не время нынче идти в преступники. Теперь Кэтрин слышит стук в дверь и голоса. Кстати, замечательно выглядите, добавляет он. Боже, как здорово было повидаться.